Раздел второй. Щитовидная железа. Вы уже знаете, что щитовидная железа – это очень маленький орган. Он находится прямо под кожей, на шее, на передней поверхности щитовидного хряща. Выступ этого хряща у мужчин называется кадыком. Сам хрящ по форме напоминает щит, а железа – бабочку, сидящую на нем. В железе выделяют две доли, одинаковые по строению и функциям. Их соединяет перешеек. Если вы приложите большие пальцы к шее под кадыком, то, возможно, вы почувствуете, как нижний край железы ходит под вашими пальцами. Если нет, ничего страшного. Это тоже является вариантом нормы. Железа состоит из маленьких долек, охваченных перегородками соединительной ткани. Если железа работает с повышенной интенсивностью, например, у женщин во время беременности, или в зимнее время, когда потребность в гормонах повышается, ее объем может увеличиться на 2-4 кубических миллиметра. Это определяется при ультразвуковом исследовании железы. Дальнейшее ее увеличение – это уже патология, называемая старинным словом «зоб». Железу снабжают кровью самая мощная артерия нашего организма – сонная от которой отходят верхняя и нижняя щитовидные артерии. Они делятся на мельчайшие сосудики, снабжающие каждую дольку. Железа выбрасывает свои гормоны в яремную вену, и они быстро расходятся по всему организму. Хирурги, работающие с щитовидной железой, хорошо знают, что ее кровенаполнение всегда очень высокое. Оно в 4 раза выше, чем в почках, которые также являются не самым бедным, по наполнению органом. Еще железа богато иннервирована. Каждый из сосудов, вплоть до самых маленьких, сопровождает нервное волокно. Какие приказания передают эти гормоны клеткам? Главные из них касаются энергетического обмена. Того, с какой скоростью и интенсивностью жиры и углеводы, поступившие с пищей, превращаются в энергию. Сколько этой энергии используется тут же а сколько запасается в виде жира. Как проявляется это действие на уровне всего организма?